Глава седьмая. Проводив взглядом нырнувшую в заросли компанию, которая уже начала что-то бурно обсуждать, Теодор посмотрел на оставшихся на поляне участников совета. «Леди Лимейна», — обратился он к королеве, которая задумчиво рассматривала собравшуюся на поляне разношерстную компанию. «Скажите, купол, который накрыл академию, прошёл и через болото?» «Разумеется». Она склонила красивую голову. «Мне просто повезло, что я оказалась внутри, так как собиралась посетить данное высокое собрание, иначе всё было бы гораздо печальнее, юный король». Тут она проницательно посмотрела на Ганилона и, улыбнувшись самыми краешками губ, пояснила. «Не сердись, король Тереи. Мы называем так Теодору лишь потому, что это действительно его титул для нас, местных обитателей». Твоё королевство со столицей далеко, и совершенно нам не интересно, а Академия рядом. И Теодор — её правитель. считает о нашей маленькой прихотью. Это имя он получил на прошлогоднем балу летней ночи, где был признан всеми обитателями этого края равным». «Да я и не сержусь», — слегка смутился его величество, тем самым подтверждая, что королева определила всё верно. Как верно сказал лорд Ашрибейл, Тут его территория и кому как не ему тут править. Ну а мы поможем, чем сможем. Если уцелеем, конечно. Леди Лимейна, Тео был бесконечно благодарен королеве болота за то, что она так изящно и ненавязчиво решила проблему и уничтожила повисшую в воздухе напряжённость. А те, кто пойдёт против нас, они ведь смогут преодолеть этот купол. Он ими поставлен, так что для них преградой не является». вздохнула королева. Но мы тоже не просто так сидели. Подготовили им несколько очень неприятных сюрпризов. Тут по губам королевы скользнула жестокая улыбка, и Тео подумал, что не ему её осуждать. Она полностью в своём праве. «Только ведь, боюсь, сам граф пустит вперёд тех, кого не жалко, а сам постарается остаться на расстоянии от боевых действий», высказался Хасид, и с ним молча согласились. «Ничего». Лимейна снова хищно прищурилась. «Я дам ему знать, кто я, и он не сможет не прийти. Кровь позовёт». «А скажите, леди Лемейна, начал Тео, но королева перебила его». «Просто Лимейна, мальчик. Сейчас не то время, когда нужны титулы». Она невесело улыбнулась. «Что ты хотел спросить?» «Что вам известно о древней крови и как она связана со всем, что здесь происходит?» Королева задумалась и покачала головой. «Я долго изучала этот вопрос», — сказала она, «потому что только благодаря древней крови я смогла стать тем, кем стала. Это кровь тех, кого называли «детьми звёзд», тех, кто мог ходить между мирами, создавать и разрушать их. Раньше людей, в которых она текла, было много, но постепенно их становилось всё меньше, и в конце концов осталось всего семь семей». Антуан рассказал нам о Совете Семи, негромко проговорил Леонард, и здесь сейчас собрались представители пяти семей из семи. Вот как... Королева нахмурилась. Кто же? Я чувствую что-то близкое в некоторых из тех, кто сейчас сидит здесь. Но я никогда не знала имён. Знала лишь, что во мне есть капля крови Шелдонов, а они — носители. Мои родственники? Леонард выглядел по-настоящему удивлённым. То есть... «Тётушка, это было не просто уважительное обращение?» «Нет», — покачала головой королева, «я по отцовской линии в не очень дальнем родстве с Шелдонами, так что ты тоже вполне можешь называть меня тётушка Лей, как это делала твоя мать. Но ты смог заинтересовать меня, Леонард. Кто же?» «Я», — вздохнул Тео, и оба монарха синхронно и совершенно по-простонародному открыли рты. Холверты входили в совет семи. И я, почему-то слегка виновато улыбнулся Антуан, и, соответственно, мой внук, Стэндриджи, потомки Шеффилдов, а еще Вильфор, Морриганы и Лестов. Все посмотрели на ошарашенных Кайла, Скотта и Владислава, которые, кажется, меньше всех ожидали услышать свои имена. Мне это не нравится. Неожиданно нахмурилась Лемейна. Что-то подсказывает мне. что не просто так здесь собрались или их собрали представители пяти семей из семи. «Вы считаете, что это спланировано?» — выдохнул Тео ту мысль, которая давно не давала ему покоя с того самого момента, когда он узнал о том, что в Академии собрались носители загадочной древней крови. «Мне кажется, это было бы очень удобно». собрать всех потомков носителей древней крови в одном месте и одним махом уничтожить. Кривовато усмехнулась Лемейна, а Тео каким-то шестым чувством понял, что она абсолютно права. «Так и есть, и это вторая цель их врага — остаться единоличным носителем древней крови, так как убрать помощника из кайсов — ерунда по сравнению с остальным замыслом». «Ваше Величество!» обмирая от дурных предчувствий, повернулся к мрачному, как туча ганилону, Теодор. «Может быть, вы вспомните, кто именно подсказал вам, что для воплощения моей безумной идеи подойдёт именно это место?» Над поляной повисла такая напряжённая тишина, что, казалось, она сейчас лопнет и рассыплется на миллион маленьких острых кусочков. Это был Себастьян Кайс. С трудом выдавил из себя король, И Тео почувствовал, как в его душе вдребезги разбилась последняя надежда на то, что заговора всё же не было. «Но я же не знал!» «Никто тебя не винит, король Тереи», — неожиданно мягко улыбнулась Лемейна. «Никому не дано предугадать, какое испытание подготовит ему Великая Бесконечность. Но что-то подсказывает мне, что, оказавшись здесь в это непростое время, ты получишь шанс оправдаться перед самим собой». «Благодарю». Ганелон без малейшей иронии склонил голову и вдруг воскликнул. «Боги! Я же совсем забыл про Элю! Слишком много на меня свалилось неожиданного!» «Не переживайте, Ваше Величество!» Вдруг повернулся к королю Хасид. Ее высочество Элеонора — прекрасный алхимик, и мне кажется, она может быть очень полезной и в лаборатории, и в лазарете. Как ни грустно об этом говорить, но целители точно не останутся без работы». и для них будут на вес золота каждые лишние руки. Наверное, ты прав. Вздохнув, вынужден был согласиться король. Но как же не вовремя ей приспичило напроситься сюда? А вы уверены, Ваше Величество, что ей никто не подсказал? Как вам, с местом для Академии? Вопрос Биэля прозвучал несколько неожиданно, но заставил короля побледнеть. «Я не знаю». Он растерянно пожал плечами — Элечка не говорила, но с учётом того, что я успел услышать здесь, такой вариант очень даже возможен. «Ну а что?» — присоединился к обсуждению Морти. «Очень удобно. За один раз извести и носителей древней крови, и правящего монарха с наследницей. А потом самому, пользуясь той же кровью, трон под себя загрести. Очень всё логично выстраивается». «Значит, тем более нельзя допустить их победы», — сурово подвёл итог правитель Освыша. «Знаю я таких. Им всегда мало. Они могут и к нам сунуться, особенно если поддержка от беглых богов у них будет». «Я пытаюсь связаться с Куратором, но у меня не получается», расстроенно сообщил Мортимер. «Могу только попробовать пройти через купол, и тогда точно докричусь. Но вот что меня останавливает. Смогу ли я вернуться?» Участники Совета переглянулись, и Теодор тяжело вздохнул. «Даже не знаю», — сказал он. С одной стороны, накануне битвы отпускать тебя не хочется, а с другой... Вдруг твои соплеменники всё же решат нам помочь, если узнают о том, насколько серьёзна угроза? Вот ничего не могу тебе ответить. Мортимер как-то сник от безвыходности ситуации, но скоро тряхнул рогатой головой и бодро сообщил. «Я придумал! Они же как нападут, купол-то снимут по-любому! Так я, как мы побеждать станем, тут же и метнусь к куратору!» «Я быстро успею!» «Тогда так и решим», — закрыл вопрос Тео. «Всё равно ничего толкового сейчас не придумаем. Только расстроимся ещё больше». «Хорошо бы понять, где они начнут наступать», — перешёл к конкретным вопросам Биэль. «У них три места — болото, кладбище и лес». «Харви, что у нас с кладбищем?» «Мы готовы», — очень серьёзно отозвался капитан. «Вся территория, оставшаяся внутри купола, просто напичкана ловушками». «Да и те из моих, кто за колпаком остался, тоже не вчера родились. Сообразят, что к чему. Там Родерик с ними, он наверняка за главного будет». «Родерик?» — вскинулся Огюст. «Ох, как же так-то?» «Не переживай», — Харви махнул рукой. «Война — это то, чему нас учили, понимаешь? Это для большинства из нас, в том числе и для Родерика, нормальная привычная жизнь. Поэтому не нужно переживать из-за того, что он остался там». Он знает, что делать, и я уверен, что сержант организует оборону в лучшем виде. К тому же...» Тут Харви запнулся, но ему на помощь пришёл Биэль, совершенно спокойно сказавший. «Мы всё понимаем, и врагу не рады», — пророкотал он. «Но, с другой стороны, мы этого ждали все те столетия, что прозябали здесь. Ждали возможности посчитаться и отомстить. И пусть молчит тот, кто считает месть неправильным делом, он просто не понимает». потому что его не убивали, и не гибли те, кто ему дороже собственной жизни. Поэтому мы все встанем рядом с тобой, Теодор, и будем стоять до последнего. Жизнь у нас отняли, но смертью мы можем распоряжаться сами. Главное, чтобы у тебя сил хватило». «Хватит. Я сейчас могу очень много», — кивнул Тео. «И все поняли, что он не красуется, не преувеличивает свои возможности. Он действительно сможет». «Я помогу, лорд реектор если со мной поделится силами», — решительно шагнул вперёд Бенджамин. Леонард дёрнулся, явно желая что-то сказать, может быть, запретить, но совладал с собой и лишь склонил голову. «Спасибо, Бенджи», — улыбнулся юноша Тео. «Твои умения понадобятся, а сил я тебе подкину. И ещё повторю то, что уже говорил о Гюсту». Мы сейчас все — одна семья, защищающая свой дом. Поэтому предлагаю всем отбросить ненужные условности и обращаться друг к другу по-простому, без титулов и ненужной официальности. Естественно, кроме их величеств». «Чего это без нас?» — прогудел правитель Освыша. «Верно, Ганилон?» «Согласен», — кивнул непривычно серьёзный король. «На время военных действий мы просто ваши соратники. Пока вы будете кричать «Ваше величество!» «Может, много чего непоправимого произойти». «Итак, со стороны кладбища сделано всё возможное», — подвёл промежуточный итог Тео. «С болотом тоже всё ясно». Королева кивнула и добавила. «Через болото никто не пройдёт, обещаю. Только если не останется ни одного защитника». «Остаётся лес», — вздохнул Теодор. «Уверен, что Эрвин сделает всё возможное для того, чтобы заставить графа Генриха очнуться». но тут мы ничего не можем сделать. «А если попросить зайку поговорить с отцом?» — неуверенно предложил Хасид. «Не думаю, что это хорошая идея», — покачал головой Тео, и бель его поддержал. «Как ты думаешь, ей приятно будет увидеть своего отца, превратившимся в полуразумное чудовище?» Зайка, которая в это время стояла возле Мортимера и внимательно его слушала, обернулась, видимо, почувствовав всплеск эмоций. Теодор ласково улыбнулся девочке и понял, что лично он не готов показывать зайке лесного хозяина. Не сейчас. Не успел Тео попросить девочку организовать несколько дополнительных мест в лазарете, как по куполу, окружавшему академию, прошла дрожь, не заметить которую было невозможно. «Началось», — чувствую, как замирает сердце, — проговорил Теодор. Все, включая обоих правителей, вскочили со своих мест и начали напряжённо оглядываться, стараясь понять, откуда и как враг начнёт наступать. «Я к своим», — коротко бросил Харви и, повернувшись к Биэлю, сказал, «Головой отвечаешь». «Иди», — кивнул огромный демон и, подойдя к Теодору, молча встал за его плечом. «Не переживай, Тео, капитан, справится. Мы ведь даже мечтать не могли, что у нас появится такой шанс поквитаться со старым врагом». «Благодаря тебе он у нас появился». «Почему ты не пошёл с ним?» — спросил Тео, глядя на то, как император Освоша махнул ему рукой и практически бегом направился в сторону, где совсем недавно тренировались прибывшие отряды демонов. «Моя задача — охранять тебя, Теодор», — очень серьёзно ответил Бель и, видя, что Тео хочет что-то возразить, добавил, «от тебя зависит не просто многое. Ты держишь защитников-призраков, меня, Харви». подпитываешь Изабель и других. Если с тобой что-то случится, мы не выстоим. Поэтому прошу тебя, просто не мешай мне исполнять свой долг». «Да я и не спорю». Тео вздохнул и, сосредоточившись, потянулся к щедро разлитой вокруг Некрасили, собирая её, распределяя между воинами Харви. Лемейна, бросив взгляд на Антуана и неожиданно мягко улыбнувшись ему, погрузилась в воду, и у старого лорда от этого зрелища защемило сердце. Но он справился с собой и решительным шагом направился к Леонарду, который стоял возле молодёжи и что-то объяснял. «Бенджамин, ты поступаешь в распоряжение Теодора и помогаешь ему по мере сил». Леонард хлопнул по плечу сына, который кивнул и поспешил к ректору, застывшему посреди поляны. «Владислав», «Ты отправляешься в лазарет, и по пути загляни к нашим травникам. Как там у них дела с противоядием? Если хоть кто-то из них свободен, забирай и тоже тащи в лазарет!» «Пострадавшие будут люди и демоны?» Совершенно спокойно и очень по-деловому уточнил юный алхимик. «Тогда я примерно представляю, что нужно делать. Вот призраков не лечил никогда, но, может, что придумаем?» С этими словами он почти бегом направился в сторону зарослей, где недавно скрылись Киса, Джулиан и Габи. «Скот», — Леонард повернулся к невозмутимому артефактору. «Что у тебя есть полезного из готового? Есть что-нибудь, отражающее хоть немного ментальное воздействие?» «Есть заготовки», — подумав, уверенно ответил наследник Вильфоров. «Несколько парализующих, с десяток огненных, ну и по мелочи». «Тащи всё сюда», — распорядился Леонард. «И аж найди». Пусть поступают в распоряжение императора Освыша. Он лучше нас сообразит, куда их поставить». Скотт кивнул и словно растворился в близлежащем кустарнике. «Миллиан». Леонард улыбнулся по-прежнему безмятежному Альву. «Тебя я попрошу отправиться к Харви и выбрать из его парней тех, кто умеет обращаться с Луком». «Тебя ведь не смутит то, что они призраки?» «Нисколько». Миллиан легко поднялся на ноги и, одарив всех оставшихся светлой улыбкой, стремительно направился в сторону кладбища. «Ну и вы, парни», — вздохнул Леонард, глядя на Огюста и Кайла, готовых ко всему. «У вас два задания. Первое — на сейчас, а второе, когда битва начнётся». «Она непременно начнётся, уж я-то чувствую. Витает уже в воздухе нечто...» «Не объяснить». «А я, кажется, понимаю». Вдруг ответил Кайл. «Я тоже ощущаю, словно весь воздух пронизан тонкими нитями, и они все прямо дрожат от напряжения». «Это оно?» «Ого!» Леонард взглянул на парня с неприкрытым уважением. «Надо же, молодой, а уже не боя чувствовать можешь. Далеко пойдёшь, Мориган, это я тебе точно могу сказать. Но сейчас не об этом. Сейчас вам пригодятся все знания, которые успел впихнуть в ваши головы Хайлас». «Огюст, ты отправишься к границе болота, постараешься рассмотреть всё, что там происходит, определить, сколько врагов, кто с ними чего ждать. Ну и случись что, Лемейну вытащишь? Родичи как-никак. А потом, как вернёшься, станешь тенью императора Ашрибейла. Ни шагу от него не сделаешь, потому что если он, не приведи великая бесконечность, тут поляжет, наши отношения с освашим испортятся навсегда». Я уже не говорю о том, что его самого жалко. Мужик он правильный, хоть и император. И туда, и обратно пойдёшь короткими порталами. Внутри купола они работают. Пирамидки возьмёшь у Хасида. А я куда? Кайл внимательно смотрел на Леонардо и был искренне признателен судьбе за то, что нашёлся тот, кто смог чётко определить задачи и их озвучить. А ты на кладбище с той же задачей. Смотреть, запоминать, считать. Если совсем беда... Тащишь порталом Харви. Потом точно так же, как Огюст Ашри Бейла, охраняешь Ганилона. Задача ясна? Тогда вперёд, мальчики. Я вас верю». Леонард стоял и смотрел на то, как исчезают в серебристых вспышках Огюст и Кайл, а потом повернулся к на удивление спокойному Хайласу и задумчивому Антуану. «Ну что, парни, надо и нам с вами подумать, где от нас может быть максимальная польза. Неожиданно по ухмыльнулся он и подмигнул старым друзьям. «А пойдём-ка мы в сторону леса», — неожиданно предложил Антуан. «Как носители древней крови, мы с тобой, Леон, близки Шеффилду, а я так вообще родственник, хоть и дальний. Не годится оставлять ту часть без присмотра, и портальных пирамидок прихвати на всякий случай». «Прекрасная мысль», — согласился Леонард, а гном просто кивнул.